Глава 16 Выйдя из офиса ЧОП Платина, новый сотрудник Гурьев, не спеша, в развалочку, направился к остановке автобуса, погрузился в него и поехал на окраину города, в свой хостел. По дороге он обдумывал новую им полученную информацию. «Я только что узнал две важные вещи. Первая такова. Бандиты Сорокина знают все, что происходит на квартире Павленко. Это значит, что где-то там установлена камера, которую наши ребята не заметили». Вроде бы мозговой мне говорил, что его люди там осматривались, искали средства наблюдения. Выходит, что эту камеру они не нашли. В результате Сорокин знает, что мы обнаружили тайник с компроматом на Инессу Турчак. Но их интересует не он, а какие-то документы. Какие? Это могут быть только бумаги, относящиеся к деятельности холдинга. Если Сорокин с такой уверенностью говорит о существовании этих бумаг, значит они, скорее всего, действительно находятся в квартире. Стало быть, Павленко и в самом деле похищал производственные секреты холдинга и торговал ими. Впрочем, после того, что я узнал о покойном адвокате за последние два дня, эта новость меня уже не удивит. Что ж, интересно будет взглянуть, что за документы воровал Павленко у своего покровителя. Сделав такие выводы, Лев Гуров достал спрятанный в потайном кармане куртки телефон и включил его. Все то время, пока сыщик нанимался на работу в ЧОП-платина, аппарат был выключен. Когда экран засветился, Гуров набрал номер полковника Мозгового и сказал. «Привет, Анатолий Юрьевич!» «Лев Иванович, наконец-то!» — услышал он голос полковника. «Все утро пытаюсь до тебя дозвониться. Ты куда пропал?» «Куда пропал, куда пропал?» — пробурчал Гуров. «Я сейчас под прикрытием работаю. Звонки полковникам полиции тут не приветствуются. А ты чего так хотел до меня дозвониться? Есть что-то срочное?» «Нет, особо срочного, вроде ничего», — ответил Мозговой. Но ты вчера просил нашего криминалиста Перегудова выдать тебе утром заключение по машине Павленко. Капитан уже в половине десятого его принес, а тебя все нет. Я надеюсь, ты успел этот документ посмотреть, спросил Гуров. Что в нем? Ничего особо нового. Перегудов подтверждает свои выводы, сделанные вчера. Машина Павленко где-то столкнулась со встречным транспортным средством. В результате скатилась в квет и дважды перевернулась. Кроме царапины, которую заметил Шамхалов, — В заключении фигурируют также небольшие вмятины на крыше, которые мои ребята не заметили при первом осмотре. — Да, все это Перегудов уже говорил вчера, — произнес Гуров. — А еще он сказал, что лак, оставшийся на машине Павленко, используется в фирме «Рено». — Вы не нашли это авто? — Усиленно ищем, но пока не нашли, — ответил мозговой. — А девушку? — Тут, с которой Павленко летал в Грецию. — Вот ее мы, можно сказать, обнаружили, — сказал полковник только она оказалась пустышкой». «Это в каком смысле?» «Документы, по которым эта спутница Павленко летала в Грецию, оказались поддельными», — ответил Мозговой. «Женщину эту мы нашли легко. Если верить заграничному паспорту, то зовут эту даму Ирина Арнольдовна Зайцева. Ей 36 лет. Однако Тарабрин нашел отель, в котором они останавливались на острове Самос. Тамошний директор помнит и адвоката, и его спутницу. Он заверил Тарабрина в том, что этой даме никак не могло быть 36 лет. С адвокатом была довольно юная особа, годков это к 25, никак не больше. Кроме того, мы быстро выяснили, что Ирина Зайцева действительно проживала в нашем городе несколько лет назад. Но два года назад она погибла в автокатастрофе. «История, связанная с Павленко, закручивается все ту же, заметил Гуров. «Большие возможности были у этого юриста. Катать за границу любовницу по документам погибшей женщины — Не такое простое дело. — Но вы продолжаете искать эту неведомую спутницу Павленко? — Да, теперь я это дело не брошу, — заявил Мозговой. — Мне самому стало интересно, кто же это особо. — Но ты скажи, Лев Иванович, как у тебя дела? — Что это за операция под прикрытием? — Видишь ли, Анатолий, я тут устроился на работу в частное охранное предприятие «Плотина», — сказал Гуров. — Так что справка на имя Леонида Гурьева, которую ты мне вчера выдал, пригодилась. На новом месте я уже получил первое задание. Мне велено проникнуть сегодня ночью в квартиру Павленко и найти там тайник с документами, которые адвокат крал у Чугунова для передачи его конкурентам. Из разговора с Сорокиным я сделал два вывода. Первый таков. В квартире Павленко есть камера, которую мы не засекли. Поэтому они знают все, что там происходит. Например, им известно, что мы нашли тайник с компроматом на турчак. Второй вывод. Подозрения Чугунова относительно своего адвоката имели под собой основания. Павленко действительно предал своего хозяина. Эти два факта можно считать установленными, их надо учитывать. — Значит, ты сегодня, Лев Иванович, пойдешь так сказать на дело? — спросил Мозговой. — Будешь искать тайник? — Да, придется идти, — подтвердил сыщик это обстоятельство. — А нет ли в этом ловушки? Может, они тебя раскрыли и теперь заманивают в эту квартиру, чтобы там с тобой расправиться? — Нет. «Я так не думаю», — ответил Гуров. «Доказательств у меня никаких нет, только интуиция. Но она обычно не подводит. Сейчас говорит мне, что задание — это самое реальное. Им действительно позарез нужно найти эти документы. Но, может быть, нам все же стоит тебя как-то подстраховать, окружить дом?» «Не надо меня подстраховывать», — заявил Гуров. «Сам справлюсь. Я и не в таких переделках бывал, и всегда из них выбирался. Если мне удастся найти эти самые документы и глянуть на них хотя бы одним глазом, то это нам многое даст». «Хорошо. Не нужно тебе прикрытия, так не нужно», — согласился Мозговой. «Но я хочу тебе напомнить, что ты собирался побеседовать не только с Сорокиным, но и с начальником службы безопасности холдинга Трегубовым. Сегодня это у тебя явно не получится. Может, кому-то из нас взять его на себя?» «Нет, тригубов останется за мной», — сказал сыщик. «Он у меня пойдет вторым номером, следом за Сорокиным. Завтра им займусь». — То есть ты не собираешься долго оставаться в роли охранника плотины? — спросил полковник. — Нет, не собираюсь, — ответил Гуров. — Ладно, Анатолий Юрьевич, давай заканчивать наш разговор. А то я уже к своему новому месту жительства подъезжаю. Он убрал телефон и направился к выходу из автобуса, который и правда подъезжал к остановке, расположенной возле хостела «Столица». Гражданин Гурьев вошел в здание, поднялся на третий этаж, где находился его крохотный номер, открыл дверь и вошел. Делать тут ему было в общем-то нечего. День еще только подошел к середине, можно было успеть еще кое-чем заняться. В хостел Лев Иванович зашел только для того, чтобы наблюдатель Сорокина убедился в том, что новый сотрудник его не обманывает. Он и правда живет в столице. Наблюдателя этого Гуров заметил сразу, как только вышел из здания, в котором размещалось частное охранное предприятие. Это был мужичок с неприметной внешностью, сидевший за рулем десятки. Эта машина тронулась со стоянки и следовала за автобусом, не отставая от него. Когда он подъехал к остановке, она уже стояла на другой стороне улицы. Неприметный мужичок, сидевший за рулем, видел, как новый сотрудник Леня Гурьев вошел в хостел. Сейчас, выглянув из окна, Гуров убедился в том, что десятка тронулась с места и исчезла. Как видно, директор Чо подал водителю новое задание. Теперь сыщик мог заняться очередным делом, которое он поручил сам себе. Но прежде чем идти по новому адресу, Льву Ивановичу следовало переодеться. Вот только для этого ему и понадобился номер хостеля. Гуров сбросил потрепанную куртку, свитер, надел чистую рубашку. После этого он достал телефон и позвонил застройщику Руслану Юрьевичу Прибыткову. Когда тот отозвался, Гуров представился и сказал, «Мне хотелось бы с вами встретиться, задать несколько вопросов в связи с гибелью Дмитрия Павленко. А я тут при чем?» — отозвался невидимый собеседник. — Я с Павленко никаких дел не имел. Голос у него был грубый, жесткий, словно железные листы громыхали. — А вот у меня есть сведения, что имели, — отозвался Гуров. — Было несколько дел, в которых Павленко защищал интересы своего друга, журналиста Погорелова. — Но я не собираюсь с вами спорить. У меня для этого нет времени. Поймите одну вещь. Сейчас я хочу не допрашивать вас, а всего лишь побеседовать. Но если вы будете уклоняться от этой беседы, то я вызову вас в управление для официального допроса, под протокол. Вам этого очень хочется?» Последовала пауза, после которой человек с жестким голосом ответил. «Нет, не хочется. Хорошо, давайте встретимся. Если вы не против, подъезжайте в мой офис на Чапаева. Знаете где это?» «Да, я в курсе», — ответил Гуров. «Скоро буду». Телефон и другие координаты застройщика ему два дня назад дал журналист Кирилл Соломин. Поэтому сыщику не нужно было ничего узнавать. Спустя полчаса он вышел из такси возле нового здания вычурной архитектуры. Полковник знал, что оно принадлежит Прибыткову, как и два соседних. Весь этот комплекс был возведен на месте нескольких старых жилых домов, сгоревших во время двух пожаров. Охранник, несущий службу в холле, был уже предупрежден о визите сыщика. Он проводил его на третий этаж, кабинету босса, где передал миловидный секретарше. Девушка открыла тяжелую дверь и пропустила посетителя за порог. Здесь все говорило о богатстве, о том, что хозяин кабинета не привык экономить ни на чем. Мебель, большой экран на стене, толстые ковры на полу. Хозяин кабинета поднялся навстречу гостю из-за стола. Это был человек лет 60, чем-то похожий на директора ЧОПа Сорокина, с которым Гуров расстался не так давно. Руслан Прибытков изобразил на лице некое подобие улыбки, после чего указал гостю на просторное кожаное кресло, сам сел напротив и спросил. «Так какие у вас ко мне вопросы?» «Их не так много», — ответил Гуров. «Давайте вместе вспомним последние несколько дел, в которых Павленко перешел вам дорогу. Только не пытайтесь сослаться на плохую память, и не надо ничего путать. Я знаю, о каких делах идет речь». «Ну, если вы и так все знаете, то зачем спрашиваете?» — буркнул хозяин кабинета, однако настаивать на своих словах или отмалчиваться не стал. Подумал немного и произнес. «Если говорить о самом последнем времени...» то таких дел было два. Одно было возбуждено по моему заявлению о клевете, которое я подал относительно публикации журналиста Погорелова. Другое дело, наоборот, возбудили против меня по иску жильцов двух хрущевок, расположенных на улице Щерса. Эти люди выдумали, что я их дома зачем-то поджег. Погорелов эти бредни растиражировал, а Павленко взялся поддерживать этот иск в суде. — Чем закончились эти дела? — спросил сыщик. «Можно сказать, чтобы дела закончились в ничью», — ответил застройщик. «Мой иск о клевете удовлетворен не был. В основном это произошло из-за действий Павленко. Иск против меня суд удовлетворил частично. Обязал меня выплатить этим так называемым «погорельцам» значительные суммы. В общей сложности в результате этого процесса я потерял около 20 миллионов. Но виновным в поджоге меня не признали. Это уже хорошо». «Стало быть, у вас были основания для того...» чтобы ненавидеть адвоката Дмитрия Павленко и желать его смерти, — заключил сыщик. — Ведь так? — Вы что, клоните к тому, что я из ненависти решил убрать адвоката и нанял для этого киллеров? — спросил хозяин кабинета. — Или чего доброго вы подозреваете, что я сам его поджидал там, в лесу? — Вот глупость. Слушайте, весь бизнес состоит из борьбы, иногда очень жестокой. Кто-то все время пытается создать тебе препятствия, перебегает дорогу. «Если бы я убивал каждого человека, который мне мешает, то тут уже лежала бы целая гора трупов». Прибытков широким жестом обвел свой кабинет и продолжил монолог. «Разумеется, я к Диме Павленко особо теплых чувств не питал. Но он мне не так уж и сильно мешал, чтобы я хотел его ликвидировать. Нет, вы идете в неправильном направлении. Если кто и хотел убить Павлика, то это его хозяин и благодетель Алексей Игоревич Чугунов. У него и возможностей больше, чем у меня» целый чоп для этих дел имеется. целый чоп для этих дел имеется еще я на вашем месте поискал бы того мужика на черном рено который в последние дни следил за павликом вот тут гуров насторожился это было очень интересное высказывание что за мужик на рено спросил он где вы его видели когда до «Да две недели назад возле суда ответил прибытков как раз заканчивался процесс по тому делу о котором я вам рассказывал, где жрецы обвинили меня в поджоге. Так получилось, что мы с Павленко вышли из здания суда едва ли не вместе. Я шел вслед за ним. Он сел в свой Мерседес. Тут-то я и увидел мужика, который явно следил за Павленко. Когда тот отъехал, мужик тут же сел в черный Рено и покатил вслед за ним. Я сначала решил, что это человек Чугунова, но потом засомневался. Как-то не похоже было. — А почему вы стали сомневаться? — поинтересовался Гуров. «Настоящие топтуны так себя не ведут», — ответил застройщик. «Не стоят на виду, впившись глазами в объект наблюдения, не мчатся за ним след в след». «Он совсем не профессионал был, этот мужик. Чугунов таких не держит. Он за свои деньги может себе позволить нанять настоящих профи». «А как выглядел этот мужик на Рено?» — спросил Гуров. «Молодой, лет 25 не больше», — сказал Прибытков. «Одет, как работяга. Вообще простоватый такой». Вы узнали бы его, если бы увидели? Думаю, узнал бы. А номер машины вы, конечно, не запомнили. Да зачем он мне? Хотя у меня глаз исключительно цепкий. Привычка такая, все запоминать, что попадет в поле зрения. Даже если это мне совсем не нужно. Так вот, мне кажется, что в номере была восьмерка. Да, определенно. О других цифрах и буквах не скажу, но она там была. Больше вы этого человека не видели? Нет, больше он мне не встречался. Гуров поднялся. — Что ж, Руслан Юрьевич, спасибо за откровенные ответы на мои вопросы, — сказал он. — Как видите, наша беседа не слишком затянулась.